Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков, остановился у врат усыпальницы. Качнувшись, он едва не упал, оперся одной рукой о холодный мрамор стены и несколько раз силой качнул головой, разгоняя колышущуюся муть. Алиарий уже не помнил, когда он был трезв в последний раз. Проклятое вино! Оно просто убивает его, но без вина было бы еще хуже. Не глядя, он протянул руку назад и голем слуга, неотступно следовавший за ним, вложил в ладонь полный кубок. Проливая вино на грудь, Алярия опустошил кубок. Допив, он заметил, что на нем нет его маски. Куда она делась? Да не все ли равно? Ноги его дрожали, но, входя в усыпальницу, он старался ступать твердо. Впрочем, пройдя несколько шагов, эльф замер, удивленно озираясь. Как здесь все изменилось! Вековечная пыльная тьма превратилась в серые, медленно клубящиеся, будто болотный туман, сумерки. Величественно выселись в сумеречных клубах, похожие на башни саркофаги. И странная тишина висела над этими саркофагами, будто бы гремел только что в усыпальнице оживленный разговор, но при появлении Алиария собеседники вдруг замолчали. Рубиновый мечник двинулся между рядами саркофагов. И только тогда увидел то, что должен был увидеть в первую очередь. Засыпающие не покоились на смертных своих ложах. Они сидели в саркофагах. Огромные и неподвижные, словно идолы, выточенные неведомыми титанами из цельных скал. Лица их были темны и непроницаемы, точно закрыты масками серого камня. Но Алиари ясно чувствовал, Каждый из засыпающих следит за ним, смотрит на него. Он отшатнулся и судорожно схватил рукой воздух, точно пытаясь поймать что-то. Но голема слуги рядом не оказалось, и некому было подать рубиновому мечнику очередной кубок вина. Никто, кроме детей высокого народа, не мог вступить в усыпальницу тайных чертогов. Алиарий, пошатываясь, шел в необычное для этого места гулкой напряженной тишине – Громко и неровно стуча подошвами сапог по древним плитам. Ему было страшно. Он невольно подумал о том, что не будь он пьяным, он, скорее всего, давно уже повернул обратно. «Приветствую тебя, сын моего сына!» пророкотал Таурус, дитя небесного быка, когда Алиарий достиг его саркофага. «Ты плохо выглядишь. Что случилось с тобой?» Таурус не пытался скрыть издевку в своем голосе. Он говорил, и пыль из его шевелящихся морщин осыпала Алярия. И страх покидал рубинового мечника, уступая место злости. «Ты знаешь, что случилось со мной!» — выкрикнул он. «Зачем ты спрашиваешь?» «Я просто хочу быть вежливым». «Почему ты так поступаешь со мной?» — завизжал алярий. «Почему вы так поступаете со мной?» — крикнул он, неуклюже поворачиваясь вокруг своей оси. «Вы же обещали, и наиксия. Если раньше она милостиво принимала знаки моего внимания, то теперь совсем не хочет меня видеть. А вы обещали, что она полюбит меня». «Ее возлюбленный брат Лилотирий погиб», — ответил Таурус. «И она никого теперь не хочет видеть». «Я сделал то, что вы просили. Я принес вам темный сосуд». «Я выполнил условия нашего договора, а вы... вы обманули меня. Вы поступили со мной, как... как с грязным гилуглом. Взрыв громового хохота оглушил Алиария. Казалось, засмеялись все засыпающие разом. Высыпальница стала еще светлее. «Посмотри на себя, сын моего сына!» прогудел, когда стих хохот Таурус и ведь и впрямь стал похож на гелогла. Рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков, тяжело дышал, не находя слов, чтобы ответить на это чудовищное оскорбление. Пыль, которая осыпала его Таурус, поднялась с его одежды и волос и повисла над головой мутным, потрескивающим облаком. Алиарию и раньше приходилось испытывать злость, но никогда он не чувствовал такую злость. — Вы обманули меня! — заорал он, что было сил. — Вы просто использовали меня! И вы думаете, это сойдет вам с рук? Вы думаете, я оставлю это без ответа? Смех смолк. В усыпальнице снова стало тихо. Очень тихо. Жутко тихо. — А что ты можешь сделать? — услышал Алярий тяжелый голос Тауруса. «Что ты сделаешь? Поставишь в известность форум? Даже если так, что сможет сделать форум?» «Увидите!» — захрипел Алярий, сам не осознавая, что говорит. «Увидите!» И тут случилось невообразимое. Призывающий серебряных волков замер, глядя, как прямо перед ним... С ужасающим скрипом и скрежетом воздвиглось нечто невероятно громадное, темное и страшное, становясь все больше и больше, выше и выше, заслоняя собою весь видимый Алиарию мир. Вокруг Рубинового Мечника запрыгали каменные обломки, а он даже не мог бежать, спасаясь от них. Ужас приковал его к месту. Таурус выпрямился в своем саркофаге. Алярию теперь не было видно его лица. Он мог разглядеть только где-то далеко-далеко наверху черную тучу бороды. «Ты угрожаешь нам!» — загремело сверху. «Ты смеешь угрожать нам, засыпающим?» Хмель вышибла из головы Алиария. «Вы... вы открыли темный сосуд!» — простонал он. «Вы взяли себе его силу. Что я наделал?» «Я же говорил тебе, сын моего сына», — ответил Таурус, «Вы, молодые, даже представить себе не можете истинную силу темного сосуда. Мы приняли его, но время для того, чтобы его открыть, еще не настало. Оно настанет очень скоро, и тогда все изменится». И в свете грядущих перемен, чего стоят какие-то обещания и какие-то договоры? Уходи отсюда, рубиновый мечник, и никогда больше не беспокой меня. Алиарий не колебался ни мгновения. Он повернулся и молча побежал прочь из усыпальницы. Еще одна зеленая молния ударила с почерневшего от гари неба И раздвоенным драконьим хвостом на глазах у короля разметало в разные стороны двух конных рыцарей королевской гвардии Гайлона. Несколько искр, длинных и острых, точно копья, пролетели над головой эрла, срезав плюмаш из красных перьев со шлема. Король, держащий чуть ниже уровня глаз, приподнялся в седле. Стискивая коленями рвущегося, храпящего от страха коня, он попытался оглядеться. Ничего не разобрать. Клочья черного дыма носились вокруг, мелькали бешено взбрыкивающие копытами кони. Рыцари, сидящие на них, только и могли, что кое-как удерживаться в седлах. Языки оранжевого пламени с гулом вылетали из земли тут и там, раздирая воздух, людей, коней, рваные полотнища дыма, все, что попадалось на пути, взметая и расшвыривая далеко по сторонам камни, а шметья грязи и пучки обгоревшей травы. А сверху хлестали, шипя многохвостые зеленые молнии. И с жутким гулом пламени, с раздирающим шипением молний, мешались стоны и крики смертного страха. Из дымной тучи, низко летящей над землей, прямо под копыта коня Эрла вывалился безоружный человек, без шлема, в доспехах сплошь черных от жирной копоти. Позади что-то дико затрещало, будто ломаемый пополам ствол гигантского дерева, и, сориентировавшись по звуку, Эрл пригнулся в седле. Тяжелое и мягкое навалилось ему на плечи. Конь пронзительно заржал, отпрыгивая в сторону, но и там огненно сверкнуло, и на Эрла посыпались куски сплющенных доспехов в перемешку с рваными ломтями еще теплой плоти. Король закричал от бессильной ярости и взмахнул мечом. Где враг? Здесь нет врага, только смерть. Длинная искра, отударившей совсем рядом молнией, врезалась в его щит, едва не вышибив Эрла из седла. Вырвав из-за пояса рог, король что было сил, в который уже раз протрубил в него сигнал общего отступления.